Например, одна воспитанница рассказывала после, что к ним в институт ездил один генерал Луганов, семь сыновей которого, также посещавшие институтские балы, все служили офицерами в конной гвардии. Воспитанницы признавались, что они думали, что все конногвардейцы назывались Лугановыми, то есть они смешивали фамилию и служебную должность. Греч рассказывал, что воспитанницы Смольного спрашивали, на каких деревьях растет белый хлеб. Тот же Греч приводит стихотворение, сочиненное воспитанницами. Иван Иванович Бецкий, человек немецкий, носил мундир шведский, воспитатель детский. В 12 лет выпустил в свет 60 кур набитых дур. Но все же несправедливо было бы отрицать ту пользу, которую приносило воспитание в Смольном институте. Уже одно то, что сотни девиц воспитывались в гуманной обстановке, а не в побоях, имело хорошие результаты. Мы имеем свидетельство, что из Смольного выходили некоторые идеальные женщины. Такова, например, Смирная, дочь одного мелкопоместного помещика, убитого Пугачевым вышедшая затем за князя Долгорукова, Выйдя замуж, она поехала к матери своего мужа, женщине совершенно необразованной, сошлась с ней и жила с ней в большой дружбе. Дмитриев, знавший княгиню Долгорукую, говорит, что она была женщиной идеальная и на своего мужа имела хорошее влияние. Князь Долгорукий, бывший губернатором во Владимире, после ее смерти пожертвовал в память ее дом, в котором была основана гимназия. К этому дому он прибил надпись в память своей жены. Евгения была созданием изящества, 17 лет вкушал с ней райское блаженство, в чертах ее лица зрел миросовершенство, в чертах ее души, зрел образ божества. Князь Долгорукий отзывался хорошо и о других воспитанницах Смольного института, подругах его жены, бывавших у них в гостях. Воспитание в Смольном институте во всяком случае было выше, чем в частных домах и пансионах. И воспитанницы, несмотря на аристократические тенденции этого заведения, выходили более гуманные и человечные, чем из частных пансионов. Устраивая Смольный и другие подобные ему институты, Екатерина задавалась мыслью перевоспитать общество, создать новую породу людей добродетельных. Но средства, которыми она действовала, были ниже намеченной цели. В самом деле, Если бы эти институты выпускали идеальных людей, то их все равно было бы ничтожное количество. Екатерина, когда ее пыл остыл, не могла не заметить, что выходит слишком мало образованных людей. А поэтому в наказе она признала, что невозможно дать общее воспитание такому многочисленному народу и отдавать всех детей в нарочные дома. Екатерина поняла, что без домашнего образования обойтись нельзя. И поэтому в своем наказе она изложила общие правила для домашнего воспитания. От родителей требовалось воспитывать детей в страхе Божием, внушать им любовь к просвещению, отвращать от жестоких поступков, не позволять тем, кто будет состоять при детях, показывать им дурные примеры. Из поданного ей доклада Бецкого о воспитании обоего полу-юношей Екатерина издала отдельно целый ряд правил.